В пустыне из-за постоянных ветров и перемещающегося песка часто невозможно найти дорогу, и определитель направления всегда может пригодиться. Никто не знает его секрета, кроме старого китайца, который едет внутри повозки. Но это ещё не всё. В конце каждого ли третьей мили раздаётся удар гонга. Священник с сомнением покачал головой. Я могу сказать только одно: там внутри помещается дьявол. Олдор подумал про себя, об этом стоит рассказать брату Бэконом. Когда пришло их время пристраиваться в конец процессии, молодые люди города сидели на хороших конях с новой упряжью и звенящими украшениями. На головах лошадей были синие плюмажи. Тристор улыбнулся своей застенчивой милой улыбкой и сказал другу: "Олд Теперь никто не станет над нами смеяться, и я смогу поднять голову над землей. Нам надо благодарить за такую перемену, твой сильный лук. Прощай, Заратустра. После того, как тебя не стало с нами, воздух стал чище. Им также выделили трёх верблюдов. Один должен был тащить пожитки, а два остальных предназначались для слуг. Олт оглянулся и вздохнул с облегчением, увидев, что Мариам выполняет обещание и сидит на верблюде с опущенной головой. "Олт, твои желания исполнятся за этой грядуй Китай", воскликнул Тристрам. Глава 7. Снежные горы. Ужин был закончен, и собаки грызлись снаружи из-за выброшенных костей, как вдруг послышался голос отца Теодора. Он просил позволения войти в юрту. Он вошёл внутрь, низко кланяясь, лицо у него светилось улыбкой. Вам выпала великая честь, сказал он Олтеру. Великий архонт желает сыграть с вами в шахматы. Потом священник взволнованно спросил: Надеюсь, что господин студент помылся. Нельзя, чтобы от вас пахло конём и потом в присутствии баяна. Я всегда моюсь перед едой, обиженно заявил Олтор. Хорошо кивнул священник и внимательно оглядел юношу. Люди из крестьянского мира редко моются, говорят, что от крестаноссов жутко вонял. Перед юртой архона в ночном ветерке трепетали 10 конских хвостов фисовой входа отступил в сторону, тихо пробормотав: "До да постигнет отвратительная смерть всех сынов, матерей безбожниц". Перед входом на шнурках весили войлочные изображения различных животных и богов. Когда Олтор входил в юрту, они мягко коснулись его лица. Внутри было очень светло из-за четырёх ламп, подвешенных на бронзовых цепях. Боян только что принял ванну, и слуга выносил деревянное корыто, из которого на медвежью шкуру, застилавшую пол, выплескивалась грязная вода. Полководец удобно устроился в кресле с тремя ножками. Его халат в красный цветочек не прикрывал голых ног. Олдер удивился, какие у него маленькие ноги, но потом понял, что монголы из поколения в поколение проводят жизнь в седле. И, конечно, это отразилось на физическом облике их рас. Перед военачальником стоял складной столик, на котором была расстелена карта. Он взглянул на Олтера и что-то сказал отцу Теодору приятным голосом.